Глава 12 «Путь к чёрной скале». «А это ещё кто-то такой?» Сквозь сон послышалось Алану. «А ну, слезай с нашего дерева!» Алан приоткрыл глаза и никого не увидел. «Ну, слезай, я тебе говорю. Да-да, тебе!» Снова откуда-то послышался уже не один, а несколько голосов. «Я не могу его сдвинуть с места!» Снова послышалось сзади. «Он слишком тяжёлый!» Алан повернул голову, и увидел несколько рыжих белок, упершихся в его спину лапками и пытающихся его сдвинуть с места. «Уходи с нашего дерева!» отчётливо услышал мальчик. Алан открыл рот от удивления. «Говорящие белки? Вот это да!» сказал он. «Я первый раз в жизни такое вижу. Слезай с нашего дерева и уходи!» продолжали белки. «Я с удовольствием уйду, только вот не знаю, куда мне идти». Я заблудился. «А как ты вообще попал в наш лес?» спросила одна из них. «На меня хотел напасть медведь. Я побежал от него и прибежал сюда. Только теперь не могу понять, как вернуться снова на ту поляну, где мы остановились с папой», ответил мальчик. «Нельзя просто так его отпускать. Он всё про нас расскажет людям», сказала самая крупная белка. «Его нужно отвезти на Чёрную скалу и показать принцессе. Пусть она решает, что с ним делать». «Чёрную скалу?» «Спросил Алан. А это далеко? Меня, наверное, уже ищет папа. Вот тем более, пока твой папа тебя не нашёл, а точнее нас всех тут не нашёл. Не нужно медлить. Быстрее все идём к принцессе. Тут недалеко, к вечеру доберёмся». Алан слез с дерева и отряхнулся. Его вчерашние царапины на руках от кустов малины почти затянулись. Белки, перепрыгивая с ветки на ветку, продолжали что-то активно обсуждать между собой. До Алана донеслись лишь обрывки фраз. «Может, и не придётся ничего с ним делать, сам упадёт со скалы». «Эй, вы, трещотки, где ваша скала? Ведите меня к принцессе, а то мне нужно домой». «Не торопись, дружок, скоро она решит, попадёшь ты домой или нет». Захихикали белки и помчались по ветвям вперёд. «Давай, не отставай, пошевеливайся». Алан побежал за зверьками. Солнце уже поднялось высоко и его лучи хорошо освещали пространство под деревьями. Алан с трудом успевал бежать за быстрыми белками. «Всё, я больше не могу», — остановившись, сказал мальчик. «Я хочу пить и есть». Белки недовольно зацокали и затрясли хвостами. «Давай пошевеливайся. Скоро придём к ручью. Там немного передохнём», — сказала одна из них. Через некоторое время все подошли к ручью. Вода в нём была очень чистая, холодная, и сладкая на вкус. Алан вдоволь напился. Одна из белок кинула мальчику кедровую шишку. Алан вытащил её ядра и немного перекусил. «Всё, хватит отдыхать! Скоро уже скала!» Мальчик встал и снова отправился по лесу за белками. По дороге им встречались зайцы и олени. Они оборачивались и провожали их молчаливым взглядом. Вскоре все путники подошли к высокой скале. «Ну вот, и пришли!» сказали белки. Алан, запрокинув голову, посмотрел вверх. Скала была отвесной и почти гладкой. «Высоко», — сказал мальчик. «Принцесса придёт к нам сюда?» «Ха», — протрещали белки. «Давай полезай вверх, вон, видишь, там отверстие наверху. Принцесса внутри. А мы подождём тебя здесь». «Я думал, вы пойдёте со мной», — сказал Алан. «Что я должен ей сказать, когда залезу в это отверстие?» «Она сама тебе всё скажет, не переживай, полезай», — протрещали белки. «Вот там есть узкая тропа. Ты дойдёшь по ней до середины, а потом держись как следует, а то косточек тут твоих не соберём, если что». Алан пошёл по тропе. На вершине скалы сидели огромные орлы, которые очень внимательно смотрели на мальчика, поднимающегося прямо к ним. Орлы периодически взлетали, облетали скалу и снова садились на её вершину. Когда Алан достиг середины пути, то тропа закончилась, и перед ним была почти отвесная стена с небольшими углублениями. Он ухватился за края углублений и начал подтягиваться руками и аккуратно переставлять ноги. «Скала была хоть и сухая, но достаточно гладкая и поэтому скользкая» и Алану нужно было приложить много усилий, чтобы удержаться на ней. Мальчик лез всё выше и выше к отверстию наверху и не понимал, зачем его вообще отправили к какой-то принцессе и не показали просто дорогу домой.